Гуль боится только домаску клинка с гравированной молитвой из Корана. Прошлым летом люди убили двоих. «А как насчет чеснока, карманного распятия, святой воды или серебряной пули?» Быстренько припомнил Лев, но Джамиля покачала головой. «Говорят, эти средства хороши против кошмарных вампиров Запада, но мы на Востоке. Гуль очень силен»